Как Барсук и Куница судились Однажды Барсук и Куница увидели на лесной тропинке кусок мяса. «Моя находка!» — закричал Барсук. «Нет, моя!» — закричала Куница. «Я первый увидел!» Рассердился барсук. Нет, я, твердит куница. Долго они спорили, а договориться никак не могли. Тогда Барсук сказал: Пойдем к лисе, пусть лиса нас рассудит. Когда лиса выслушала Барсука и куницу, она сказала: Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмет барсук, другую куница. И лиса разорвала кусок на две части. «У куницы кусок больше!» — заскулил барсук. «Сейчас я подровняю», — сказала лисица и откусила от доли куницы изрядную часть мяса. «Теперь у барсука больше!» — закричала куница. «Сейчас я и его долю подровняю». И лисица откусила кусок мяса от доли барсука. Теперь оказалось, что у куницы кусок стал больше, чем у барсука. Пришлось лисе откусить и от куска куницы. И так она выравнивала куски мяса до тех пор, пока все не съела. «Видно правду, — говорят, — жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают».